Эффективность лекарственных средств. 4 уровня доверия. Количество рекламы лекарств возрастает ежедневно в геометрической прогрессии. Телевизионные, радиоэфиры, газетные полосы, интернет я и переполнены. Любой зритель, проведя выходные у телевизора, знает, как лечить перхоть на голове, грибок на ногах, боль в горле, боль в желудке, нарушения стула, дисбактериоз, аллергические заболевания. тревогу, бессонницу, хроническую усталость, боль в спине и прочее. Помимо лекарств, рекламодатели предлагают чудодейственные снадобья для чистки сосудов и печени, омоложения, укрепления иммунитета, улучшения памяти. Насколько достоверна такая информация? Как читателю и зрителю, не имеющему медицинского и фармацевтического образования, разобраться в её потоке? Безусловно, без современной фармакотерапии оказание медицинской помощи невозможно. В то же время, наряду с добросовестными производителями, выпускающими жизненно важные и необходимые лекарства, на фармацевтическом рынке присутствуют компании, выпускающие препараты не столько для лечения, диагностики и профилактики заболеваний, сколько для получения прибыли. В рекламных материалах может намеренно преувеличиваться терапевтическая выгода И приуменьшаться или вовсе не отражаться информация, касающаяся возможных нежелательных реакций организма. Лекарственные средства не просто вещество, это в первую очередь достоверная информация о нём. В современном мире только опытный врач в достаточной мере владеет навыками критической оценки источников, публикующих информацию рекламного характера или искажённые результаты исследований лекарственных средств. В клинической фармакологии под доказанной эффективностью понимаются результаты клинических испытаний препаратов, уровень доказательности которых различается степенью контроля над факторами помех. Давайте разберёмся, что это значит. Золотым стандартом всех клинических исследований считаются так называемые рандомизированные контролируемые исследования, позволяющие получить наиболее достоверные результаты, касающиеся эффективности лекарства. Представление о базовой структуре клинических исследований даёт возможность самостоятельно проводить критический анализ информационных источников, поэтому рассмотрим этот вопрос подробнее. Во-первых, чтобы определить различия в показателях конечных результатов, число участников клинических исследований должно быть достаточно большим. Исследование, проведённое с привлечением маленького количества людей, имеет весьма спорную ценность. Так для того, чтобы установить нежелательную лекарственную реакцию, возникающую с частотой 1 на 100 пациентов, в исследовании должно принять участие не менее 300 человек. Если 2 на 100 пациентов, не менее 600. Соответственно, если клиническое исследование проводится с ограниченным числом добровольцев, на этом этапе невозможно будет выявить все осложнения, связанные с приёмом препарата. Поэтому чем больше выборка, То есть, чем больше число участников, принимающих лекарственный препарат, тем полнее и достовернее будут полученные результаты. Для отбора пациентов в группу получающие различные виды фармакотерапии используется рандомизация, случайное распределение. Это основной способ обеспечения сравнимости различных групп. Истинная рандомизация достигается тогда, когда у всех пациентов есть равный шанс быть включёнными в исследование. Таким образом, она исключает заведомые искажения полученных результатов. В сравнительных клинических исследованиях проводится сравнительная оценка изучаемого препарата, а также других видов терапии. В качестве контроля могут использоваться плацебо, пустышка, изучаемые лекарственные средства в другой дозировке, препарат сравнения, альтернативные терапии или отсутствие лечения. Наиболее часто проводятся так называемые открытые исследования, при котором и исследователю, и пациенту известны изучаемые лекарство или препарат сравнения. К сожалению, такой подход не предотвращает систематические ошибки. Субъективная оценка эффективности лечения как со стороны пациента, так и со стороны врача может искажать конечный результат. Пациент в течение нескольких лет получающий одно и то же лекарство, например, для лечения гипертонической болезни, из-за нежелания менять схему лечения может сообщить о плохой переносимости нового лекарственного средства, даже если врач не регистрирует объективного ухудшения состояния. И наоборот, врач, имеющий многолетний опыт и личные предпочтения при использовании препарата конкретного производителя, может дать негативную оценку изучаемому лекарственному средству. Поэтому при проведении клинического исследования лекарственного средства предпочтительно использование так называемого слепового метода, когда пациент не знает, к какой из исследуемых групп принадлежит. Всем людям в таком случае говорят, что они принимают исследуемый лекарственный препарат. На самом деле, после рандомизации, разделения случайным способом на контрольную группу и группу сравнения, одной группе пациентов дают лекарственный препарат, а другой – плацебо, пустышку. Такая технология позволяет объективизировать конечные результаты и исключить вмешивающийся фактор, предвзятое мнение пациента об эффективности лечения и переносимости препарата. Помимо простого и слепого метода, организаторы клинического исследования могут использовать двойной слепой метод. В отличие от предыдущего, при использовании этого дизайна ни врач, ни пациент не осведомлены о том, Какая группа пациентов получает плацебо, а какая изучаемый препарат. Применение такого метода значительно повышает достоверность полученных результатов, поскольку дополнительно устраняется воздействие целого ряда субъективных факторов, как со стороны пациента, так и со стороны врача. Двойной слепой метод наиболее предпочтительный, однако он требует больших временных и финансовых затрат. Помимо плацебо, для сравнения могут быть использованы изучаемые лекарственные средства в другой дозировке, препарат сравнения, то есть лекарство с аналогичным механизмом действия или из другой группы, альтернативные терапии или отсутствие лечения, при условии, что этическая экспертиза подтверждает возможность отсутствия лечения при данном состоянии. Распространённый недостаток многих клинических исследований отсутствие сравнения изучаемого средства с плацебо или с другими лекарственными препаратами. Многие производители ограничиваются описанием динамики клинической картины при приёме пациентом только изучаемого лекарства. Такой вариант даёт минимальный объём информации о его эффективности и безопасности. Исследованиям с невысоким уровнем доказательности считаются также открытые испытания, в ходе которых и врачу, и пациенту известен изучаемый препарат или препарат сравнения. Такой способ не предотвращает систематической ошибки. Особое внимание при организации проведения клинического исследования лекарственных средств уделяется так называемым вмешивающимся факторам. Это события Воздействующие на результаты испытаний препаратов и в конечном итоге затрудняющие определение их эффектов, либо дающие возможность представить альтернативные объяснения результатов исследования. Существует множество различных факторов, способных повлиять на действие или отсутствие эффекта изучаемого лекарственного средства: наличие у пациента вредных привычек, приём других лекарственных средств, Субъективизм в случае проведения исследования открытым способом и другие. В зависимости от дизайна клинического исследования или исследования, в которых изучалась эффективность и безопасность препаратов, для обозначения эффективности лекарственных средств применяются определённые уровни доказательности, обозначаемые буквами А, Б, В и Д, значимость и достоверность которых убывает соответственно от А до Д. Категория доказательства А. Доказательства основаны на законченных и хорошо спланированных рандомизированных контролируемых исследованиях. Использован совершенный математический аппарат. Полученные результаты позволяют давать рекомендации для применения препарата в определённой группе пациентов. Подробное описание того, как должно быть спланировано, организовано и проведено доказательные клинические исследования лекарственных средств. Вы можете найти в соответствующей главе нашей книги. Категория доказательства Б. Доказательство получено на основе рандомизированных контролируемых исследований. Они ограничены, так как в конечной части испытания было привлечено недостаточное количество пациентов. Рекомендации могут быть распространены на ограниченную группу. Категория доказательства Ц. Доказательства не основаны На рандомизированных контролируемых исследованиях. Источник информации нерандомизированные исследования. Категория доказательства Д. Рекомендации основаны на проведённой экспертами дискуссии, в результате которой был достигнут консенсус. Основная проблема интерпретации информации о лекарствах неподготовленным читателем. заключается в том, что, как правило, в средствах массовой информации, рекламные ролики, постеры не для биомедицинских, а глянцевых журналов, интернет содержится сведения описательного характера. В них нет указания на уровень проведённого исследования, сравнительных данных, а число наблюдений крайне невелико. У эксперта же при прослушивании стандартного текста о том, что наш волшебный крем улучшает цвет лица на 40% Возникает целый ряд уточняющих вопросов. Каков был исходный цвет лица? Каким он был в группе сравнения? Что это самая группа наносила вместо рекламируемого средства и наносила ли? Есть ли цвет лица, который можно принять за 0%? И если да, то как он выглядит? То же самое относится, например, к чудо-средствам для улучшения зрения или памяти. Каков был препарат сравнения? По каким критериям отбирались добровольцы для участия в исследовании? Какие показатели демонстрировали контрольная группа и группа сравнения после его окончания? Какие методы статистической обработки использовались при анализе основных результатов исследования? Очень важно также знать, что статистически значимые и клинически значимые различия между группами не всегда синонимы. Препарат кальция, например, может изменить уровень данного элемента в сыворотке крови, но никак не будет влиять на предотвращение и профилактику переломов, связанных с развитием остеопороза. Для лечения таких пациентов и профилактики подобных осложнений используются другие группы лекарств, клинические исследования которых идут в течение нескольких лет. Препарат, влияющий на артериальное давление, должен не просто его понижать, а показать в клинических исследованиях снижение частоты осложнений по сердечно-сосудистым причинам, инфарктов, инсультов и увеличение продолжительности жизни принимающих его пациентов. В современных руководствах по использованию лекарств и клинических рекомендациях каждый препарат получает соответствующую категорию доказательности: А, Б, С или D. Безусловно, приоритетны для применения те средства, эффективность которых доказана в надлежащем образом спланированных и проведенных исследованиях. Клинический, этический и научный стандарт, определяющий порядок организации и проведения клинических исследований лекарственных средств, а также статистической обработки и представления результатов исследований с участием пациентов и здоровых добровольцев, называется «связь». Надлежащая клиническая практика Good Clinical Practice GCP. В ходе клинических исследований, проведённых в соответствии с правилами и требованиями GCP, определяется влияние препарата на жизненно важные для пациента исходы: снижение смертности, безрецидивная выживаемость, предотвращение неблагоприятных исходов и осложнений со стороны различных органов и систем, повышение качества жизни. и её продолжительности. Именно лекарственные средства с классом эффективности А или Б должны назначаться и применяться в первую очередь. К сожалению, многие препараты, в том числе временно внесённые в государственный реестр лекарственных средств, не проходили процесс адекватных клинических исследований. Происходит это не только потому, что часть производителей не проводит их в соответствии со стандартами GCP, но ещё и потому, что многие лекарственные средства прошли процесс регистрации задолго до того, как такие требования стали обязательными. Между тем, взгляд на лекарственные средства, благодаря введению стандарта GCP, кардинально изменился. Многие препараты, не имеющие в истории создания надлежащим образом проведённых клинических исследований, современными экспертами относятся к так называемым препаратам с недоказанной эффективностью. Их применение, основанное исключительно на личных предпочтениях врача или пациента, не гарантирует надлежащего клинического эффекта. На что также необходимо обращать внимание, когда вы читаете статью об эффективности и безопасности лекарства, В первую очередь следует проанализировать общую структуру статьи. Она должна начинаться с краткого резюме, в котором чётко излагаются задачи, цель, методология, результаты и выводы. Далее следует введение, где автор представляет информацию об изучаемом препарате и заболевании, заболеваниях, от которого, которых в рамках исследования лечились пациенты. Здесь должно быть указано, какие аналогичные испытания проводились ранее, сформулирована цель исследования и отмечено, в чём заключается практическая ценность полученных результатов. В разделе Материалы и методы исследования приводится подробное описание режимов фармакотерапии, изучаемые лекарства, режимы дозирования, продолжительность фармакотерапии и так далее. Автор должен охарактеризовать структуру исследования, указать критерии включения и исключения пациентов, выборку, распределение в группу наблюдения и контрольную группу. Описать методы рандомизации, способы обеспечения слеповы методы, методологию сбора и анализа данных, а также дать подробную характеристику использовавшихся статистических методов. Раздел «Результаты исследований» должен включать подробные объяснения полученных итогов и при необходимости иллюстрироваться рисунками, таблицами, графиками, диаграммами. В разделе «Обсуждения и выводы» приводятся данные, полученные в результате исследования, формулируются конкретные и основанные на них выводы. Рассматриваются все возможные вмешивающиеся факторы, которые могли исказить полученные результаты. В заключении должно содержать логичное изложение полученных результатов и их соотношение с конкретными задачами, поставленными и сформулированными в введении. В конце статьи приводится список использованных источников, оформленный в соответствии с установленными требованиями, что даёт возможность читателю, при желании, к ним обратиться. Итак, уважаемый слушатель, каждый раз Обсуждая со своим врачом, какой препарат будет выбран для лечения вашего хронического заболевания или профилактики, обязательно задайте уточняющие вопросы. Изучен ли эффективность этого лекарственного средства в рандомизированных двойных слепых плацебоконтролируемых исследованиях? Если да, то в каких биомедицинских журналах опубликованы результаты исследований? Получив понятный И убедительные ответы. Смело приступайте к лечению, ведь ваш врач выбрал самый эффективный и безопасный препарат.